часть 3. Глава 1. Везимает с угрюмой злостью смотрел на ночное небо. Везде побывал человек, по крайней мере, в Артании. Разве что самые высокие горные долины пока что недоступны. Да и то вопрос времени. Лишь небо недостижимо, загадочно, недоступно. Для всех недоступно, даже для богов. Ибо то уже здесь, на земле, среди лесов, степей поднимаются из глубин земли Иные появляются из грозовых туч, но это все здесь, земное. Увы, небесная твердь отделяет тот, высший мир, от этого, земного. Он вспоминал рассказы старых волхвов про те давние времена, когда не было богов, ни молодых, ни старых, а гремела великая битва, суть которой непостижима даже мудрым волхвам. Известно только, что человек — лучшее создание Творца — Вел себя совсем не так, как задумал Творец, но Творец по-прежнему любил человека и не желал уничтожить человеческий род, к чему подталкивали его овеществленные мысли. Тут мнения толкователей и поступков Творца становились совсем запутанными, ведь Творец един, а его мысли всего лишь мысли, значит, он спорил сам с собой, сомневался, колебался. Когда требования этих мыслей стали совсем уж настойчивыми, Творец предложил им облечься плотью, ведь те, чистые мысли, плоти не имеют и отправиться на землю, дабы поправить, как считают правильным. Двое спустились на высокую гору, облеклись во плоти, пришли к людям. Но не дооценили мощь мы, заключённую в сырой глине, из которой был сотворён человек. И двоем повстречались земные женщины, были покорены их красотой, новыми нахлынувшими чувствами, страстями, похотью и любовью. От этих браков рождались странные дети, самые человечные из которых были великаны. Обладая огромной силой, двинулись по земле, прокладывая новые дороги через непроходимые леса, перекидывая мосты через бурные реки, пробивая проходы в каменных стенах. Они защищали людей от чудовищ, но когда самим хотелось есть, с полным равнодушием отнимали еду у людей, а когда её оказывалось мало, хватали и ели их самих. От приземлённых мыслей Творца, у которых лишь оболочка была плоской, родились драконы, грифоны, девы, а также бессмертные существа, облечённые плотью, которые позже стали богами. Теми богами, которых принято называть старшими, правившими миром неисчислимые тысячи лет после ухода Патших, так позже стали называть приземлённые мысли Творца. Правили до прихода новых богов или молодых, как те себя назвали. Тем временем сами Патши Счастливо открыв для себя такие могучие чувства, как плотская любовь, ревность, верность, достоинство, продолжали учить людей тому, что знали. Самый старший из них, чье имя ныне под запретом, научил людей делать мечи и железные ножи, щиты и доспехи. Научил прорывать шахты, добывать металлы и самоцветы, а также поведал о свойствах драгоценных камней. Так в мире появилась зависть, люди стали убивать друг друга из-за драгоценных металлов и камней. Шамхазай, помощник главного бунтаря, научил людей колдовству и магическим свойствам растений. Бракиэль научил людей наблюдать за звёздами. Кахвеэлит и Миэль показали зависимость между жизнью человека и небесными светилами, а Захариэль дал понимание о периодах луны. Само по себе это не так уж и плохо, но люди все эти знания стали использовать себе во вред. Железными мечами убивали друг друга из-за драгоценностей, ибо земель тогда всем хватало. а там, где не помогало оружие, пользовались подлейшим колдовством и растительными ядами. Все больше и больше в человеке брала верх глина, а глина — это тьма. И тогда Творец с болью в сердце послал четыре свои возвышенные мысли Уриэля, Михаэля, Гавриэля и Рафаэля для изъятия приземленных мыслей с земли и наказания их. Каждый из падших получил срок наказания в аду, кроме самого главного, чье имя с тех пор под запретом. Тот остался в этом земном мире и был заточен под одной из скал. С тех темных и страшных времен прошли тысячи лет, прежде чем силу набрали существа, названные затем богами. Сперва были даже слабее великанов, драконов, горгон, грифонов, дэвов и прочих дивных детей, падших мыслей Творца, но были бессмертными, потому хоть и медленно, но набирали мощь. Их силу начинали признавать люди и звери, ощутили на себе птицы и рыбы, деревья и камни, Испуганные люди начали приносить им жертвы и просить защиты. И это увеличивало мощь богов, а через капища и храмы, выстроенные в их честь, они могли, не сдвигаясь с места, видеть всё, что там происходит, и даже мгновенно появляться в тех храмах. Поэтому боги ревностно следили, чтобы храмы ставили всюду, чтобы приносили жертвы. Сами наибольшим вниманием одаряли тех людей, кто мог пробраться в неведомые рани земли и поставить им храм капище. Или хотя бы жертвенник. Потом и среди богов произошла великая, как называют, битва. Поколение старых богов, что от падших мыслей творца, было свергнуто новыми богами. Что произошли, здесь мнения волхвов расходятся. А предположения высказываются порой настолько дикие, что Визимайт просто отбросил их скопом. Ибо верховному волхву надлежит думать о стране, а не ломать голову над тайнами мироздания. Сейчас старые боги заключены либо под землю, либо в горах и скалах. Они бессмертны, они страдают, они полны ярости и ненависти к молодым богам и этому миру. Визимается дрогнул со всем телом. Сердце стучит тревожно. Что-то в мире произойдёт. Слишком долго жили без катаклизмов. А боги ревнивы, не желают, чтобы люди жили счастливее, чем они, боги. Откуда придёт беда? Откуда грозят великие испытания? В горах, говорят, по-прежнему сильны драконы, а в Куяве их вообще даже приручили, разводят, взяли под защиту. Стоит только вспомнить, как на драконе их перевезли через горы, пропасти, ущелья, пики бездны, в лесах Славии, по слухам. Расплодился лесной народ, что днём носится быстрее птиц, а ночью пускает корни и тянет соки из матери земли. Эти люди почти бессмертны, ибо живут тысячи лет, как и деревья. Удар топора по их телам оставляет лишь крохотную зарубку, как на дереве, а страшатся только огня. Из горных пещер все чаще выходят странные народы, что живут в глубинах земли, а наверх могут выйти только в дождливую ночь, чтобы и звезд не видать за тучами, а лунный свет им вообще выжжет глаза, как наземным жаркое полуденное солнце. Пришел Аснард, что-то спрашивал, Визимайт лишь отмахнулся. Явились молодые воины. Этих веземает отправил повелительным жестом на охоту. Глаза его медленно закрылись. Спина не чувствовала шероховатый ствол дерева, чувства обострились, но в то же время начал ощущать все запахи, слышать рост травы, и потом вообще, казалось, перестал что-либо слышать и даже чувствовать. В мозгу медленно и лениво ползли мысли о предании, о растоптанных сапогах, о цепочке муравьёв, что пересекли ему дорогу прямо перед шатром. А запахе лопнувшего под подошвы или снова яблока, когда Аснард вошёл снова и нетерпеливо обратился с чем-то пустяковым, Везимайт открыл непонимающие глаза. Аснард прорычал сердито: "Я за него беспокоюсь, а этот кабан спит?" "Ну", сказал Везимайт, "не совсем. Но ну, хоть что-то увидел или потерял нюх?" "Это ты потерял нюх", ответил Везимайт кратко. "Мы раздразнили тёмные силы", Аснард. "Я?" «Тоже с тобой, как же. Но главное, придон. Они его уничтожат. Но если удастся как-то обойти их, то не миновать тех, кто за ними». «А кто за ними?» — спросил Аснард настороженно. «Какие-то герои?» «Хуже Аснард. За ними бог. Старый, древний». Аснард вышел на цыпочках. А Визимайт всю ночь жег волшебные коления, вызывал духов предков, общался с богами, а потом с кучей волхвов пытался понять, что же те поведали. Аснарт видел, что верховный волхв мрачнел всё больше. Лицо вытянулось, в глазах появился страх. Когда Визимает наконец вовалился в комнату и рухнул за стол, Аснарт заботливо передвинул кувшин с охлаждённым соком грацника. "Держись", сказал он. "Догадываюсь, что это не топором махать". Визимает долго и жадно пил, от нетерпения проливая струйки на грудь. Руки за эту ночь стали тоньше. Словно неведомый жар иссушил тело, лицо исхудало, жёлтая кожа туго обтягивала выступающие кости. Аснард, сказал он хрипло, сделал ещё пару великанских глотков за дравку в кувшин вверх дном, поймал последние капли широко распахнутым ртом. Аснард, сегодня я заглянул в бездну. Он со стуком поставил кувшин. Столешница протестующе скрипнула. В бездну? В бездны увидел Я увидел такое аснард, что язык не меет, превращается в деревяшку. Нет ни слов, ни ничего нет аснард, чтобы хоть близко. Я видел хаос, жуткий и страшный. В нём ни черноты, ни жара, ни холода, в нём ничего нет. Видел блестящий свет, видел крыугольный камень. Хотя это и не камень вовсе, а но с того камня начался белый свет. Нет, белый свет начался на день или два раньше, а с камня начались мы. начался закон порядок упорядочивание так вот аснард я многое не понимаю вообще ничего не понимаю но всё во мне говорит что очень опасное дело мы затеяли аснард хмыкнул ну и что опасность это как песня для артанина как молодая трава для его коня я не о том мы нехорошее дело затеяли опасности для нас что что нам беда ни взгода драконы дивы колдуны и горные великаны Но сейчас, сейчас хуже. Ну что? Нам пришлось бы пойти против самого Творца. Что? Ты имеешь в виду богов? Так ты уже вчера это сказал. Визима отвяло отмахнулся. Что боги? Даже старшие. Так, муравьи под ногами Творца. Прид он нёсся впереди отряда, постанывал сквозь зубы, Тулейн овязал ему целую сотню сопровождающих. Где-то на пути ездят земли мятежных беров или даже князей, что не то, что не признают власти толея, но могут обидеть одинокого путника, напасть на караван, ограбить переселенцев или вынудить поселиться в своих владениях. Воинам надо признать все, как один бывалые, тёртые, привыкшие к жизни в степи, на заставах, умеющие спать в доспехах и в полглаза. Они смеялись и шутили там позади Ехали по куявским меркам очень быстро, не понимали артанина, для которого весь отряд едва переползает от одной рощи к другой, где тут же располагается на отдых, кони где притомились, артанские кони за это время еще не разогрелись бы. На пятый день пути справа возникло облачко пыли, быстро пошло им на перерез, куявы насторожились, быстро достали из мешков доспехи, облачились, напялили шлемы, Закрывающие не только голову, но и лицо так, что для глаз одна узкая прорезь. Ладони на рукоятях мечей. В облачке заблистали искры. Вскоре вперед вырвались бешено скачущие кони, а желтая пыль кружилась позади. Да стала видна большая стая ворон, преследующая всадников. Придон первым узнал их, гордо выпрямился. Еще горделивее посматривал на куявских воинов. Впереди неслись Аснарт и Визимайт. За ними ещё пять всадников. Придон впервые посмотрел на Артан глазами куявов. Понял, почему те побледнели и начинают дёргать в сёдлах. А снартевизи майт скачут на артанских конях, что значит несутся, как низколетящие птицы. Но это не кони, а настоящие горы, как и сами богатыри. А туча ворон за ними просто крупные комья земли, выброшенные чудовищными копытами артанских скакунов. Это ко мне, сказал Придон громко. Мечи в ножны. Куявс с огромным облегчением убрали пальцы с рукояти и мечей. Аснард начал придерживать коня. Визима это остановил чуть позже. Его жеребец даже присел на круп, а копыта пропохали в твёрдой каменистой земле глубокие борозды, словно по мягкой глине. Визима это громен и страшен, если смотреть глазами куявов. Его кожа превратилась в плотный доспех, потому и скачет обнажённым до пояса. а его спутник так и вовсе чудовище. Это же ожившая каменная гора, не человек». Аснард подъехал ближе. Обнялись, не покидая сёдел. Аснард похлопал Придона по плечу. «Отъелся на куявских харчах, отъелся». «Что-то случилось?» — спросил Придон. «Да», — ответил Аснард. Он оглянулся на Визимайта. Тот нахмурился. «Да, Придон, объяви привал. Мы торопились перехватить тебя. Есть что сказать важное». Пятеро молодых артан, которым выпала честь сопровождать старых героев, уже торопливо ставили большой шатер. Один бросился разжигать костер вблизи входа, и еще один сбросил с седла подстреленную по дороге серну. Куявы, переговариваясь, отъехали в сторону. Покинули седла. Кто-то пустил коня пастись нерасседланным, кто-то углядел в сторонке ручеек и поспешил туда, чтобы успеть напоить коня и самому напиться, пока вода чистая. Придон передал коня молодым воинам, Чуть не передрались за честь отвезти на водопой. Нарнул в шатёр. Визимает с коричнением опустился на расстеленную шкуру горного льва. "Вашу ласнард", буркнул. "Не умеют молодые мясо жарить. Ну, Придон, у нас плохие новости". "Догадываюсь", буркнул Придон. "Откуда? Морды у вас такие плохиеные". Они помолчали, собираясь с мыслями. За это время серну разделали и пожарили. В шатёр внесли горячее мясо. Аснард схватил ломоть, ругнулся, обжигаясь, начал с жадностью пожирать, перетирая нежное мясо крепкими жёлтыми зубами. Визимает и Придон еле спокойнее держали лица. Аснард проглотил крупный кусок, едва не посинел, а потом просепел сдавленным горлом. Придон на этот раз слабее. А там, в Алх вы говорят: "Тебе никак не пройти мимо Листагерта". Это древний бог Не из тех, кто правит миром сейчас, а из первых богов, старых. Он свергнут и заточен, но боги бессмертны. Он и в темнице копит мощь, она уже неимоверна. Хуже всего то, что бог этот в ярости. Он ослеплен злобой, он разрушит все. Весь мир едва вырвется из темницы. «Так пусть там и сидит», — рассудил Придон. Аснард ухватил другой ломоть мясо, взглянул на Визимайта. Челюсти заработали часто и мощно. Визима это отер тыльной стороной ладони замасленные губы. «Придон», — сказал он мягко, — «тебе его не обойти». «Почему?» «У него ключ, только он может сказать, где лезвие этого меча». «Надо тебе сказать, что с этим мечом вообще что-то странное». «Что?» «Не знаю, но мне кажется, он намного древнее, чем даже известно по хроникам и легендам». Придон пожал плечами. «Мне все равно». Мне нужен меч, а сколько ему лет и кто его ковал, всё равно, Листагерт произнёс веземайт. Лицо его стало серым. Листагерт, запомнил? Это намного хуже, чем все джины, девы и чудовища вместе взятые. Придон ответил нетерпеливо. Я не знаю ни чужих богов, ни чужих демонов, ни чужих алтарей. И если мне загородят путь, я всё равно пройду. Визимает беспомощно взглянул на Аснарда. Тот, продолжая жевать, кивнул на палицу. Она лежала в углу шатра. Ну, дури. Подай-ка мне лучшую палицу. Придон нагнулся. Пальцы дотянулись до отполированной частым касанием рукояти. Палица не сдвинулась. Он нагнулся сильнее, ухватил крепче, но палица оставалась как приклеенная. Ему показалось, что Аснард хмыкнул. Покраснев, он встал над палицей. Нагнулся и схватил палицу уже со злостью и решимостью вздёрнуть прямо над головой. Она оставалась неподвижной, словно он пытался поднять скалу. Аснард наблюдал за ним с интересом. Придон, богrow от стыда и унижения, ухватил палицу двумя руками. Мышцы затрещали, палица начала приподниматься. Он оторвал её от земли, начал поворачиваться, но пальцы не удержали чудовищный вес. Палица рухнула и два не угодив ему по ноге. Аснард покачал головой. Его рука без труда подхватила палицу. Придон с недоумением и страхом наблюдал, как Аснард легко повесил её справа на пояс. Глаза его смеялись. Ещё не понял? Понял, сказал Придон со злостью. Да я не самый великий на свете герой, но мне нужен этот меч, и я его получу. Или умру на пути к нему, однако я пойду, всё равно пойду. Кто этот Листагерт, кроме того, что он бог? Это во мало? удивился Везимайд. Нет, но я слышал, что были герои, побеждали даже богов. Аснарт сказал гулко. В раке это придумали позже. Аснарт вырвалось у Придона с болью. Но что мне остаётся? Я выбрал эту дорогу. Говорят, что такие, как я, долго не живут. Наверное, это так. У меня было бы отступить, но мы идём дальше. Пусть даже будем видеть впереди гибель. Полок шатра захлопал. Придон оглянулся. Но это просто поднялся ветер. Засвистел по ту сторону на разные голоса. Визимайт долго прислушивался. Взор стал отстраненным. Кусок мяса вывалился из руки. Придон хотел окликнуть волхва. Наткнулся на предостерегающий взгляд Аснарда. Визимайт часто задышал. Лицо перекосилось. На нем отразился смертельный ужас. Визимайт, Кожа посерела, на лбу выступили бисеринки пота, собрались в капли, начали срываться тонкими струйками по лицу, капали на обнажённую грудь. Аснард потупился, даже кусок мяса опустил, не замечая, что сладкий сок течёт по пальцам. Придон неотрывно смотрел на везимайта. До этого не раз видел, как старый волк становился багровым от нечеловеческих усилий, как бледнел от ярости, как его массивное лицо наполняется кровью при виде врага. даже видел его синим от смертельной усталости и изнеможения, но вот таким пепельно-серым впервые. Придон, проговорила Аснарт не своим голосом. Ты знаешь, что ты творишь? Нет, ответил Придон. А зачем? Такое чувствуют, а не знают. Да? Наверное. Но вот Визимает, похоже, уже знает или видит, Придон сказал с завистью. Хотел бы я тоже вот так прозревать взором. Сплеонь посоветовал Аснар очень серьёзно. Я знавал даже волхвов, что впадали в безумие, накладывали на себя руки, бросались в пропасти, ибо не могли вынести то, что им открылось. А что им открывалось? Никто не знает. Возможно, сами не понимали, что видели, только чувствовали, что великое, неимоверно великое, что не вмещается в сознание. Это сводило с ума. Он умолк, смотрел на Визимаита. Волхв дышал часто, с хрипами. Но цвет лица возвращался. Наконец он открыл глаза, Аснард тут же протянул Кувшин с настоем огонь корня. Визимает пил жадно. Руки крупно тряслись, зубы стучали по краю кувшина. Аснард сказал осторожно: "Поспишь, отдохнёшь?" Визимает покачал головой. "Я из старых дубов выдержу. Только бы теперь вы оба выдержали". "Говори", предложила Аснард. Придон настороженно молчал. Придон сказал Везимает хриплым страдальческим голосом: "Мы сами безумцы, что поддержали тебя. Надо было остановиться раньше. Правда, и сейчас, возможно, ещё можно. Ты не знаешь, что безумцы подталкивают тебя выступить против самого творца этого мира. И я не знаю, зачем он породил богов, но каждый знает, что творец лишь дремлет, а не спит и не мёртв, как хотелось бы волхвам". Придон Без богами как-то удаётся договориться, принести им жертвы, дать обед, построить для них жертвенник или храм, совершить паломничество в дикие края, где не знали их имя, и воздрузить там жертвенник в их честь. За это полщённые боги прощают любой поступок. Но не так с творцом. Он он беспощаден. И если ты что-то сделал против него, то участь твоя страшна. Уже никто тебя не спасёт и ничто не отсрочит гибель. Он не знает ни жалости, ни снисхождения. Придон слушал, лицо его тоже посерело. Он чувствовал, что съеживается, становится меньше ростом, словно тень могучего Творца, Бога более древнего, чем сами боги, выросло перед ним, а Творец уже протянул к нему карающую десницу. — Я должен! — прошептал он такими же серыми и похолодевшими губами. — Я должен! Нет жизни без Итании! Визимайт снова припал к кувшинам. Аснард прокашлялся, сказал тяжелым, как горы, голосом, «Придон, я хочу тебе сказать, посмотри на мир, ты видишь, он существует и без нас с тобой, и если вдруг случится ужасное, ты умрешь, умрет, визимает, и умрем мы все здесь, то мир этого даже не заметит, люди будут все так же пахать и сеять, веселиться, рожать, растить детей, пасти скот, танцевать на свадьбах, но если разбудишь Творца, участь твоя и всех нас решена». Как говорит наш вольф, и взвешено. Более того, творец может уничтожить весь род людской. Визимает сказал невесело. Все эти всемирные потопы, которые он уже посылал, покажутся всего лишь ласковым предупреждением. Шлепком по заднице, прорычал Аснард, расшалившемуся при Дону тех лет. Люди раньше раздражали творца, он уже населял землю заново. Возможно, на этот раз он вообще захочет вернуть землю в хаос, погасить свет, который зажёг перед началом творения, создать что-то иное. Это всё в его власти, Придон. Слова обрушивались на Придона словно тяжёлые горы. Он вздрагивал, пригибал голову, лоб покрылся испариной, на висках вздулись толстые как пиявки тёмные жилы. В глазах было отчаяние. Он прошептал: "Нет жизни без Итании. Есть — возразил Аснард уже мягче. — А вот без человечества нет. — Но как я буду жить? — Просто, — ответил Аснард, — как живет большинство. А Визимайт поерзал в кресле, с кривой усмешкой кивнул на Аснарда. — Вон как он живет. Разве не счастлив? Посмотри на его рожу. А ведь признался, что устрашился сорвать цветок на краю пропасти. Аснард смолчал. Взгляд был устремлен в пол. Придонно показалось, что от фигуры старого воина пахнуло не порицанием, а странным сочувствием. Но я не устрашился, ответил Придон пылко. Да, ты не устрашился. Но это касается твоей жизни. А если всей Артании, вообще рода людского? Придон опустил голову. Он весь вздрагивал. Неведомые силы сражались в нём, как могучие рати в тесной долине. Тело дёргалось, а на лице быстро сменялись ярость, страх, Неведомая ранее кротость вдруг снова звериная оскал, вздутые желудки и воинственно выдвинутая нижняя челюсть. Потом окаменевшие мышцы расслаблялись, уходили вглубь, снова покорность и смирение перед неизбежностью. Именно эта покорность и смирение с неизбежностью завладели душой, когда он вздохнул тяжко и сказал тихо: "Да, вы правы. Я ничего не могу с собой поделать. Я поеду за мечом Хорса и сделаю всё, чтобы его добыть, ибо я человек, отказаться, отступить, уступить это наступить на горло своей песне и перестать быть человеком. Не этого ли вы желал творец, называемый ещё тёмным богом?